С необыкновенной ясностью вспомнилась та рождественская ночь. Голову Катюши обрамляла теплая старинная шаль, а около рта серебрилась инеем. Глядя на ее лицо, на русую прядку густых волос, выбившихся из-под шали, он вдруг понял, что любит ее так, как никогда и никого не любил, и, наверное, не полюбит. Катя, глядя ему в глаза, Тихо начала читать. «Помню долгий зимний вечер, полумрак и тишина, Тускло льется свет лампады, буря плачет у окна». Он перебил. «Господи, где вы какую древность откопали? Эти стихи я написал сто лет назад, Впервые опубликовал в книжке недели, Мне было восемнадцать, а сколько вам?» Он наклонился к ней, прильнул губами к ее ротику. Она всем гибким телом прижалась к нему и лишь мучительно выдохнула: "Душа моя". Глава вторая. Целые дни они проводили вместе, обедали в совое или большом московском трактире у Корзинкина. Вечером гнали в стельню или к яру. Они окунулись в ресторанное многоголосие, цыганским пением и плясками, тонким позвякиванием хрусталя, дружескими тостами, объятиями друзей, резкими речами. Потом, возбужденные всей этой праздничной и шумной обстановкой, выходили на морозный воздух, садились в сани, их дожидавшиеся ямщик помогал укутаться им громадной медвежьей полостью. Бунин, замирая от предстоящего счастья, кричал ямщику, «Гони вовсю, прокати с ветерком!» Ямщик старался изо всех сил, наяривая кнутом по могучим лошадиным спинам. Пара летела птицей, коренник дробил крупной рысью, пристежная металла из-под серебристых подков с нежными комнями. Сани неслись по уснувшему городу, опасно подпрыгивая на ухабах, грозно накренясь на поворотах. Он шептал ей нежно, «Катенька, ты не боишься? С тобой я ничего не боюсь, милый. А если шею сломаем? Ведь ты рядом, душа моя». Под ее беличьей шубкой он ощущал небольшие крепкие груди с налившимися сосками, и они, откинувшись назад, вновь доходились в поцелуи. Перед отъездом Катя привела его к себе домой, что на углу Харитоневского и Садово-Черногрязской. Ее бабушка Александра Петровна, милейшее существо, радушно улыбалась. — Да вы пирожков откушайте! Это был их последний вечер. Ближе к полуночи они наняли извозчика и, спустившись по Каланчевке, оказались на Николаевском вокзале. По его настоянию Катюша ехала в отдельном купе первого класса. В вагоне пахло французскими духами, дорогой кожей и паровозным дымом. Они присели на дорожку. На глазах Катюши были слезы, но она старалась бодро улыбаться. Приезжай сразу после масленицы. Будем отпечать двухсотлетие Кронштадта. Какие пройдут балы и концерты. Обещай, приедешь. Может быть. Вот будет фурор. Сам Бунин у нас. Тебя ждет триумфальная встреча. И с тобою, милой, все время буду я. Ах, скорей бы!» Он осторожно вставил слово. «Но если дела не позволят приехать, не обессудь!» Катюша вздохнула. «Ты все-таки постарайся, душа моя. Ну, а если не выйдет, так сделаем, как договорились, по окончании курса». «Сама приеду к тебе навсегда, так?» «Конечно!» — горячо и искренне воскликнул Бунин, жарко целуя ее глаза и влажные губы. Медно звякнул колокол. Катюша еще раз порывисто обняла его, торопливо зашептала. «Не забывай меня, никогда-никогда!» Путаясь в длинных полах тяжелого на харьковом меху суконного пальто, Бунин спустился с вагонных ступенек. Лязгнули буфера, состав лениво пополз вдоль дебаркадера. Глава третья. В Кронштадт приехать он не сумел. Зато написала ему, он отвечал ей хорошими письмами. Потом от Катюши письма приходить перестали. Уже в начале лета, когда буйно цвела сирень, он проходил по Харитоневскому переулку. Неожиданно для себя свернул во дворик углового дома. На скамейке в тени деревьев сидела с вязанием Александра Петровна. Когда он напомнил ей о себе, она вдруг тихо заплакала. Катя покинула нас. Во время масленицы каталась на санях, продула ветром. Ее отец, Яков Алексеевич, тоже умер от крупозного воспаления легких. Не помню себя, Бунин вышел на садовое кольцо. Всю ночь с подвернувшимся под руку Чириковым пил водку, и водка не брала его. В ушах звучал Катюшин голос. Тихо льется свет лампады. Теперь, спустя полтора десятилетия, неожиданно нахлынувшие воспоминания разбередили сердце. Уединившись в своей комнате, Иван Алексеевич писал. «Свет!» Незакатный. Там в полях на погосте в Роще старых берез. Ни могилы, ни кости, Царство радостных грез. Летний ветер мотает Зелень длинных ветвей, И ко мне долетает Свет улыбки твоей. Ни плита, ни распятия Предо мной до сих пор, Институтское платье И сияющий взор. Разве ты одинока? Разве ты не со мной, в нашем прошлом, далеком, где и я был иной? В мире круга земного, настоящего дня, молодого, былого нет давно и меня.